Уровень воды в реке немного спал, и мы решили отправляться в путь. Вбрали швартовый и втянули трап. Судно медленно отошло от стены причала. Отец Никифор стоял рядом с рулевым. Оказывается, он уже не раз сплавлялся по часовой и хорошо знал реку. Да и будучи в прежней мирской жизни кузнецом, не раз плавал по реке. Благокомым и быстрым течением и небольшим ветерком мы за 3 дня достигли Перми. Делать нам здесь было нечего, и не останавливаясь, проследовали дальше. 10 дней бурные вешневоды Камы несли нас до Сарапула. Решили заночевать в городе. Есть горяченького. Солонина и сухари уже в рот не лезли.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 встретил с распростёртыми объятиями видимо ибн сауд уже оценил чистоту камней или перепродал их с немалой выгодой другим ювелирам я выложил ему ещё четыре камня из своей доли добычи камни были большие и мы снова торговались без торга ни один восточный базар или торговец не обходится по-моему они получают в том удовлетворение на этот раз кошелёк с золотыми динарами был полновеснее довольный сделкой я шёл к кораблю и не видел как от самой лавки ювелира за мной шёл неприметный человек в сером плаще едва взойдя по трапу я услышал радостные возгласы какой-то шум впереди на носу собралась чуть не вся команда подошёл к ними я заметив меня матросы расступились и я увидел счастливого отца Никифора обнимающего худого паренька в рваных обносках выкупил всё-таки сына боцман ревкнул я почему отрок до сих пор не переодет и не накормлен боцман кинул со одеждой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 Снова повернули на Каму. Команда не раптала, понимая ситуацию. Снова потянулись знакомые, только недавно пройденные берега. Не навалили я лавугу. На одной из стоянок ко мне подошёл Егор. Капитан, за нами вдалике исследует лодка, в ней двое. Я отнёсся к предостережению серьёзно. На ночь выставлял вооружённые караулы. Но шли дни, никто до на нас не нападал, тревога постепенно улеглась. Миновали Воткинск. Правда, он стоял не на Каме, но недалеко. И прошли ещё вперёд, высадив наших неожиданных пассажиров в оссе на левом берегу Камы. Какой никакой городишка, не в чистом поле высаживаем, до Перми недалеко, а ежели по суше направик через Кунгур, той часовой близко. На прощание дали отцы Никифору провизии: сухари, солонины, муки, я добавил серебра, наказав не бить ноги, а нанять подводу. Дороги уже подсохли. Оба поклонились в пояс. Отец Никифор обещал молиться в своём храме за здрави нашей команды, да и за меня отдельно. Перекрестив на прощание и прошептав слова молитвы, они сошли на берег и долго махали нам руками. Вдругно развернулась благокама широкая, и мы пустились назад. Не ожидавше нашего разворота, лодка с двумя преследователями оказалась неожиданно близка. Теперь они пытались выйти от нас. Базван А лечь вперёд, надо догнать лодку, людей взять живыми. Я их опрошу. Надо же знать, чего они от нас хотят. Дело нечистое. Мы догоняли лодку. Там нас заметили. Парус был на лодочке поднят, гребцы сели на вёсла. Капитан мог бы уйти, скоро речушка будет, нам туда не войти, они могут ускользнуть.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 А ну-ка того взять живым. Судно наткнулось на берег, и матросы рванули на сушу.